воевавшей за Силезию. Русские же стратегические имперские интересы, между тем, были нацелены в другом направлении. С 1760 года русские дипломаты все решительнее требовали от союзников солидной компенсации за пролитую на общую пользу кровь. В виде главного приза заповеда в Петербурге надеялись получить Восточную Пруссию с Кёнигсбергом. Она была не просто оккупирована Россией, а фактически присоединена Ее население присягнуло в верности новой государыне, Елизавета шла по пути своего отца, который после взятия Риги или Фляндии в 1710 году, то есть за 11 лет до заключения мира со швецией вынудил население Риги присягнуть ему к своему государю. В 1758 году доцент Эммануил Кант просил свою новую государыню, утвердить его профессором кафедры логики и метафизики при Кёнигсбергском университете. Он сообщал, что написал по этим наукам две диссертации, четыре статьи, три программы и три философских трактата. «Готов умереть в моей глубочайшей преданности вашему императорскому величеству», заканчивал Кант, точнее, наиверно подданнейший раб Еммануэль Кант. Записки Бартенева. Но императрице Елизавете Петровне успехи Канта в науках показались недостаточными, и она утвердила в профессорах другого кандидата, некоего доктора Бука, который попал на эти страницы только потому, что его предпочли гениальному немецкому философу. Стремясь наверстать, упущенная русская армия всерьез взяла за осаду ключевой напуском побережье крепости «Кольберг», Контроль над которой позволил бы решить не действовать против Фридриха и столицы его королевства. Осада — это довольно печальная страницы русской военной истории. Впервые крепость пытался взять в 1758 году Фермор, но ему не удалось даже подойти к укреплениям крепости. Русские войска завязли на подступах к ней. Тогда было решено высадить десант с кораблей русской эскадры. Этому благоприятствовало отсутствие у Пруссии военно-морского флота. Но русские моряки боялись не пруссаков, а штормового ветра. При дочери Петра Великого флот находился в плачевном состоянии. Во время шторма из двадцати семи транспортных судов на дно отправились одиннадцать. Идея десанта провалилась, и армия отошла от крепости. Во второй раз крепость пытались взять в 1760 году с помощью десанта под командованием генерала Мишукова, который пришел к крепости с эскадрой из 27 линейных кораблей и фрегатов и 17 вспомогательных судов. Им на помощь прибыли еще девять шведских кораблей, но трехтысячный десант успел только высадиться на берег. Было получено сообщение о подходе к Кольбергу крупных сил Прусаков и Мишуков, Поспешно снял осаду и отбыл в Ревель. Как писал Иван Шувалов Михаилу Воронцову, это был поступок, делающий стыд нашему оружию. «Впрямь думают, что только умеем города сжечь, а не брать». Письма Шувалова. Действительно, за русскими войсками в Германии тянулась дурная слава. Особенно памятно было уничтожение города Кюстрина, сожжение множества сел и деревень. Очевидец действий русских в Пруссии, шведский граф Горд, вспоминает, «Нет такого ужасного поступка, который не совершили бы ее, Елизаветы, войска во владениях короля». В 1761 году русское командование решило взяться за Кольберг в Командующим осадным корпусом был назначен Румянцев. Начал он весьма решительно, пытаясь обложить крепость со всех сторон, но это Румянцеву просто фатально не удавалось. Сначала русские войска не смогли овладеть господствующими над городом высотами, на которых размещались форты. Вскоре в крепость прямо через лагерь осаждающих провались войска прусских генералов Платона и принца Вюртенбергского, и в итоге гарнизон крепости удвоился, и атаковать ее русскому осадному корпусу стало невозможно. Флот, державший морскую блокаду, из-за плохой погоды снялся с якоря и ушел в Россию. Наступила зима. Военный совет рекомендовал Румянцеву снять блокаду, но командующий был уязвлен, он решил драться до конца. Пруссаки, привыкшие, что с наступлением холодов русские уходят из-под крепости, такого поворота дела не ожидали. Пришедшие ранее к ним подмога оказалась бременем для коменданта крепости,